В закрытых глазах роились тысячи светил, плыли колоссальные звездные облака, черные завесы холодной материи, гигантские хлопья светящегося газа. И все это, простирающееся на биллионы и триллионы километров, рассеянное в чудовищной холодной пустоте, разделённая невообразимыми пространствами в беспросветном мраке, которых мчатся лишь потоки мощных излучений. Звёзды это огромные скопления материи, сдавливаемой силой тяготения и под действием непомерного давления развивающей высокую температуру. Высокая температура вызывает действие атомных реакций, усиливающих выделение энергии. Чтобы звезды могли существовать, не взрываясь, в равновесии, энергия должна в колоссальных количествах выбрасываться в пространство в виде тепла, света, космических лучей. И вокруг этих звезд, словно вокруг силовых станций, работающих на ядерной энергии, вращаются согреваемые ими Планеты. В чудовищных глубинах пространства несутся эти планетные системы вместе с мириадами одиночных звезд и темной остывшей материи, составляющие огромную, похожую на колесо, систему – галактику. Иногда звезды сближаются и снова расходятся на миллиарды лет. Точно корабли одной галактики. А в еще более огромном пространстве отдельные галактики также подобны еще большим кораблям, светящим друг другу своими огнями в неизмеримом океане тьмы и холода. Неведомое до сих пор чувство овладело Шатровым, когда он живо и ярко представил себе Вселенную с ее ужасающим холодом пустоты, с рассеянными в ней массами материи, Раскаленной до невообразимых температур Представил себе Недоступные никаким силам расстояния Неимоверную длительность Совершающихся процессов В которой пылинки Подобные земле Имеют совершенно ничтожное значение И в то же время Гордое восхищение жизнью И ее высшим достижением Умом человеческим Прогоняла страшный облик звездной вселенной. Жизнь скоротечная, настолько хрупкая, что может существовать только на планетах, похожих на Землю, горит крохотными огоньками где-то в черных и мертвых глубинах пространства вся стойкость и сила жизни в ее сложнейшей организации, которую мы едва начали понимать. Организации, приобретенной миллионами лет исторического развития, борьбы внутренних противоречий, бесконечной смены устаревших форм новыми, более совершенными. В этом сила жизни, ее преимущество перед неживой материей, Грозная враждебность космических сил не может помешать жизни, которая, в свою очередь, рождает мысль, анализирующую законы природы и с их же помощью убеждающую ее силы. У нас на Земле и там, в глубинах пространства, расцветает жизнь, могучий источник мысли и воли, который впоследствии превратится в поток Широко разлившийся по вселенной поток, который соединит отдельные ручейки в могучий океан мысли. И Шатров понял, что впечатления, пережитые им ночью, вновь разбудили застывшую было силу его творческого мышления. Тому залогом открытия, заключенное в коробке Тао -ли». Он будет действовать дальше» не боясь нового, как бы невероятно оно ни было».